Глава 46. Позы, интимность жестов — всё это выглядит чем-то большим, чем просто вежливым разговором. Адель и Лукас знали друг друга не только по работе. Эллен с нарастающим чувством пессимизма понимает, они определённо знали друг друга, и гораздо лучше, чем утверждает Лукас. А что, если Адель и Лора поругались из-за него? Предсказуемо угнетающая мысль. «На что вы там смотрите?» Айзек заглядывает ей через плечо. И снова Эллен улавливает горький запах пива в его дыхании. «Вот что я обнаружила». Она поворачивает экран к Айзеку. «Лукас и Адель вместе». Айзек садится рядом с ней. Выхватив телефон из её руки, он тычет пальцем в экран, увеличивая изображение. «Выглядит как глупкий, да?» Язвительно ухмыляется он, а в глазах загорается знакомый огонёк. «Может, он...» И с ней тоже крутил. «Мы этого не знаем», — нейтральным тоном отвечает Эллен. Айзек листает Инстаграм Лоры. Скорость его движения и лихорадочные жесты беспокоят Эллен. Она дотрагивается до его руки. «Хватит, Айзек. Мы хотели заняться ноутбуком». Он уже собирается возразить, но закрывает рот. Элен ставит перед собой ноутбук. На этот раз она подойдёт к этому методично, начнёт с рабочего стола. На экране ровными рядами тянутся папки. Их так много, и все похожи: даты, названия. По большей части, видимо, относятся к работе: здоровье и безопасность, тренинги, поездки. Но она всё равно их открывает и в конце концов натыкается на папку с другим названием: работа.doc Открыв её, вместо списка файлов она обнаруживает ещё одну папку с тем же названием. Элин снова кликает на папку. Внутри ещё одна папка, но в ней уже кое-что есть. Пульс Элин бешено колотится. Список файлов. По названиям Элин сразу понимает, что они зашифрованы, но зачем? Кто шифрует файлы на личном ноутбуке? Что ты нашла? Уилл наклоняется над столом. Некоторые файлы зашифрованы. «Сумеешь их открыть?» — заглядывает в экран Айзек. «Нет, но я знаю того, кто сможет. Мой старый коллега Ноа». Глава отдела криминалистики сыграл ключевую роль в нескольких её крупных расследованиях, которые она вела сначала как младший детектив, а потом как детектив-сержант после повышения. Я отправлю ему сообщение, посмотрим, что у него получится. Она набирает на телефоне зашифрованные файлы, «Можешь что-нибудь сделать? Нужно срочно». Внизу экрана появляются три маленькие точки. Он пишет ответ. «Как я понимаю, это не официальный запрос?» «Да, но вдруг...» Он некоторое время не отвечает. Эллен смотрит на экран, гадая, не слишком ли наглой была просьба, захочет ли он помогать, учитывая, что они несколько месяцев не общались. И, наконец, он отвечает. Ладно, я тебе доверяю. Но просто интересно, ты и снова работаешь, покинула нас ради места с травой позеленее? Это долгая история, пришлю тебе по личному emailу. Элин направляет файлы Ноа и поворачивается к Айзику. Как только мы получим эти, она умолкает, заметив, что к ним идёт Сисиль. Её короткие волосы в ярошине, глаза покраснели, веки под ними набрякли. Она выглядит усталой. «Извините, что помешала, но готовы записи с камер, если хотите взглянуть». Эллен бросает на Айзека извиняющийся взгляд. «Прости, ты не возражаешь?» Он щурится, но берёт себя в руки. «Конечно». Эллен встаёт и берёт Уилла за руку. «Увидимся позже, ладно?» Он улыбается, но явно чувствует себя не в своей тарелке. Встревоженно оглядывает зал и открытую дверь. Эллен понимает, что и она должна чувствовать себя так же, но, следуя за Сесиль, чувствует лишь гулкое биение сердца. Но темп учащен не из-за страха, из-за чего-то столь же первородного. Предвкушение. Внезапного прилива адреналина. Уилл прав, она вернулась к жизни. Эллен и забыла, каково это — не просто плыть по течению, а быть частью происходящего. Влиять. Влиять. на ход событий действовать